Глава первая. «Ты станешь женой короля?» — спросил герцог Энфрей де Алрон, так будто звучал не вопрос, а констатация факта. «Альмира, тебе всего-то и нужно принять облик принцессы валит Лайорска и выйти замуж за его величество Эмиля Шейхинского». «Всего-то выйти замуж за короля моей страны?» — нервно рассмеялась я. «Тебе известно, что он сильнейший маг. Сколько пройдет времени, прежде чем он меня рассекретит? Час, два или считанные минуты?» Слишком рискованно. Я не собираюсь связываться с великолепным Эмилем, как его называют в народе. Дело в том, что настоящая Валя трагически погибла. Но помолвка с королем Шейхина слишком выгодна, чтобы Лайора разрывала ее в связи со смертью наследницы. И Лайора решила сделать ход конём, подсунуть Шейхину чаровницу, выдав ее за принцессу. Вот только той чаровнице оказалась возлюбленная герцога Энлада, которую он отдавать другому не намерен. Я даже восхитилась силой его любви. Эх, интересно, а меня кто-нибудь когда-нибудь полюбит так же сильно, что будет готов рисковать всем ради моего спасения?» Как итог, герцог придумал выход. «Найти новую чаровницу на роль лайорской принцессы. Меня. Ту, которую не жалко. Всего неделя на то, чтобы стать точной копией принцессы из Лайоры. Никто не согласится на это, ваша светлость». «Мне не нужен кто-то. Мне нужна ты. Тебе просто следует быть собой. Здесь никто не знает, или ее характер. Притворяться придется долго. Недели на подготовку слишком мало, поэтому лучший вариант — сделать из тебя принцессу. Ты знаешь Лайурский?» «Немного», — поморщилась я. «Инладский дается мне намного проще, он мне почти как родной. А вот с Лайурским, сколько бы ни бились мои учителя, выходит туго». Шейхин был крупным королевством, окруженным сразу тремя морями — Эльвейским, Чарским и Средневосточным. Благодаря удачному расположению в центре материка через наши воды проходили торговые суда. Чем Шейхены пользовался? Казна росла, как и кошельки вельмож. Впрочем, и обычные люди жили небедно. Лишь засуха могла погубить урожай. Но в засушливые годы короли старались поддерживать народ. Поэтому все хотели заполучить связи с нашим государством. Слишком выгоден был подобный политический союз. «Ничего», — кивнул его светлость. «Подтянем придворные манеры, и ты, вылети, принцесса». «Боюсь, это все не так просто», — упрямо запротестовала я. «Может, ты подумаешь, оплата будет щедрой? Я помогу сбежать из синдиката, прикрою и дам новую личность». «Предложение, конечно, соблазнительное. Но на кой мне новая личность, когда меня казнит Эмиль Великолепный?» «Нет», — уверенно ответила я одному из лучших шпионов нашего мира. «Возвращайтесь в Энладу, герцог. Вам здесь нечего ловить». Инфрей прищурился и вздохнул. Он не из тех мужчин, кто привык к отказам. Что ж, если передумаешь, я остановился в золотой короне. Буду ждать тебя в любое время, Чаровница. До завтрашнего обеда. Чаровница. Как будто я когда-то желала этот дар. Это не дар, а проклятие. Таких, как я, называли монстрами. Или девушками легкого поведения. Тут уж кто кем работает. Герцог написал на салфетке номер комнаты. Я запомнил, неопределенно кивнув, Быстро порвала и сожгла остатки в магическом огне. Его светлость покинул своё место. Я следила за широкой спиной, но вскоре потеряла интерес. Сегодня в ресторане была оживленно. Обожаю подобные места. Здесь всегда можно раздобыть информацию, и не только о людях. Но в одиночестве я провела не более получаса. Ко мне посел Горд, один из вестников Шаха, теневого короля подпольного синдиката «Кобра», крупнейшего в шейхине. И мне в мае девятнадцать не повезло работать на него. Он подобрал меня ещё ребёнком. Родителей я не знала, дома не было. Вот и батрачу до сих пор. «Привет, Алька!» — хмыкнул горд и заказал себе кружку пива. Как он при таком количестве алкоголя оставался худым — загадка. «Готово к следующему заданию. Времени на подготовку почти нет, только узнали о нём». «Что за задание?» — я подалась вперёд, лениво вертя в пальцах вилку. Слышала о Эльдива. Я навострила уши. Говорят, этот рок способен избавить от нежеланного дара, повернуть спять то, что мешает. Когда-то я мечтал найти его и избавиться от дара чаровницы. Горд пробежался нарочито безразличным взглядом по посетителям, видимо, выбирая, у кого сегодня можно подрезать кошелёк. Он любил себя этим развлекать. Его непримечательная внешность, неопределённого возраста, худое лицо и серые глаза были идеальным прикрытием для воровства. Он будто растворялся в толпе. «Ты о древнем артефакте нашего народа?» Кажется, он давным-давно утерян. Затонул вместе с одним из экспедиционных кораблей. Неужели его удалось найти? «Удалось. Есть информация, что завтра он тайно будет доставлен в столицу. А сегодня Абус останавливается в городе, в Золотой Короне. Тебе нужно пробраться туда, очаровать охранника и забрать у него рог. Все предельно легко и понятно». «Видимо, все пути для меня ведут в Золотую Корону. Ведь именно там остановился герцог. Все действительно так легко?» «А босс решили направить незаметно, чтобы не привлекать внимание разбойников из охраны двое магов, поэтому да. Это твой шанс, Альк». «Шанс на что?» «Выслужиться. Вполне возможно, что после этого задания ты сможешь получить хотя бы видимую самостоятельность. Что скажешь?» «Разве у меня есть выбор?» Со вздохом спросила я, и парень пожал плечами. «Что ж, раз надо, значит, будем делать?» Горд быстро достал договор и подал мне... «Все стандартно. Мое имя Альмира Сотенс. задание достать рок Эльдивы. Внизу указана плата, очень внушительная, я должна сказать». «Почему Шах решил заплатить так много? Что за щедрость?» «Ему очень нужен этот рог. Но и ответственность большая. Смотри». Горд указал пальцем на пятый пункт. «В случае неисполнения ты обязан будешь выплатить отступные в размере оплаты». «Это ведь все мои сбережения». Я сглотнула. «Но сумма была внушительная» с ней я смогу сбежать в другую страну, сделать новые документы и затеряться. Подумала еще немного и... «Рок и слишком ценен. Мне нужна информация об этом задании. Ведь если я найду его и воспользуюсь, избавлюсь от способности чаровницы, тогда затеряться будет еще проще». «Согласна». Кивнула и поставила подпись. «Чудесно, тогда слушай». Горд наклонился ко мне и передал всю необходимую информацию, не забывая о деталях. «И вот еще». Для поддержки. Я приняла чешуйки ехидны, сильнейшие накопители в нашем мире. Только использую лишь в крайнем случае. Ты знаешь, какие они дорогие. Я понятливо кивнула. Через два часа я была готова. Оделась куртизанкой, короткое, всего на две ладони ниже колена платье, глубокий вырез и тугой корсет, поднимающий грудь выше, почти ее оголяя. Нацепила парик. Шейхинки от природы имеют черные кудрявые волосы, поэтому так у меня... Меньше шансов попасться. А то мой натуральный светло-русый цвет очень выделяется на фоне местных. Через основной вход не пошла. Не нужно, чтобы меня кто-то видел. Направилась сразу в сад. ночное время суток в саду тишина. Все либо отправились спать, либо сидят в таверне. И я бы спокойно прошла дальше, если бы меня не привлекли чужие голоса. слух чаровнится острее, поэтому я приблизилась к источнику буквально ползком, прячась за кустами и, наконец, увидела любопытную картину. Высокий плечистый незнакомец стоял перед искусно сделанной статуей красивого волевого мужчины в плаще, который словно развивался на ветру. Скульптор — настоящий мастер. Что здесь происходит? Незнакомец вертел что-то в руках. Я присмотрелась, это же... рокль Теперь я заинтересованно посмотрела на лицо. Свет от фонаря как раз падал так, что каждая черта была идеально подсвечена волевой подбородок, удачавое лицо с прямым носом и глаза. Какие это были глаза, ежики святые, раскосые, миндалевидные, как у всех шейхинцев, но было в них что-то особенное, чарующее, желтыми всполохами. А еще это были глаза человека, привыкшего повелевать. От таких людей нужно держаться подальше. «Как же долго я тебя искал!» Услышала я влюбленный голос мужчины и увидела, как он провел пальцами по древнему артефакту. А вот того, что произошло в следующий момент, я не могла представить даже в страшном сне. Мужчина поднёс рог губам и дунул. Из него зазвучала приятная, но приглушённая мелодия, и прямо на моих глазах статуя из камня начала оживать, небольшими участками, наполняясь красками и жизнью, а в следующий миг на землю упал тот самый макохранник, которого я должна была ограбить. «Свободен», — махнул ему рукой незнакомец и вновь посмотрел на рог. Охранник ушёл, и я решила, что и мне пора, пока меня не увидел. Собственно, кто? Сомнений не оставалось. Василиск. Только он мог воспользоваться рогом. Только он мог обернуть своё проклятие вспять благодаря этому артефакту. Но я была уверена, что Василиски вымерли. Видимо, не все. Надо бежать отсюда как можно дальше. «Куда-то собралась, красавица». Мыкнули за спиной, хотя голос звучал издалека, и мои ноги окутали магические путы. Я упала на землю и зажмурилась. Только не смотреть, только не смотреть. Попыталась развязать путы, но магия была сильна. А тем временем Василиск приближался, пугая меня до да мурашек. Что же делать? Нащупала в кармане артефакты накопителя, мельчайшие чешуйки и Очень дорогие, но не дороже рога и Я должна была использовать их для очарования мага, но не успела. Что ж, лучше жизнь, чем артефакты. Василиск уже был рядом — Эти монстры не имели второй пастаси, как ехидные легидры Им это было не нужно, ведь их глаза — мощнейшее оружие. Как же хорошо жилось с осознанием, что Василиски вымерли. Я слышала его шаги. Он приближался. Что ж, пора. Но сделать ничего не успела. Мак резко поднял меня и притянул к себе. От ты, я распахнула глаза и встретилась с ним взглядом. Миндалевидные глаза смотрели с насмешкой, и в их глубине начинало разгораться фиолетовое пламя. «Мамочки, не хочу становиться статуей. Впрочем, я наверняка буду самой красивой статуей». Зажмуриться просто не могла. Я бы и рада была, но эти омуты меня уже не отпускали. Я смотрела в них, отсчитывала секунды и сжимала в руках чешуйки. Одна, две, три. Ничего не происходит. Кажется, Василиск тоже это осознал и прищурился. Неужели его магия дала осечку? «С мужчинами иногда такое случается». Едко протянула я, осознав, что статуя мне остановиться рано. Незнакомец распахнул глаза от моей наглости, но сделать ничего не успел. Раздавив в руке чешуйки, я выпустила силу. Она откинула его, а также разбила мои путы. Я побежала прочь, пока Василиск не оклемался. «Бежать, бежать, бежать, бежать! Подальше от этого кошмара! И все-таки, почему его способности не сработали на мне? И на Василиска бывает осечка?» Не сразу, но вскоре я услышала позади шаги, но была быстрее и хитрее, поэтому успела заскочить через чёрный ход в золотую корону. Какой-то там номер написал на салфетке герцог Энфрей Диалрон. «Эй, ты думаешь сбежать от меня?» раздался голос в тот момент, когда я спряталась на одной из лестниц, используемых слугами. «Я ведь найду тебя, почувствую. Я запомнил тебя, чаровница». «Ха, не так быстро». «В королевском дворце Шейхена вы точно не будете меня искать, тем более не такая уж я куртизанка, раз даже мое очарование не смогло поднять ваши способности». Я быстро взобралась по лестнице и постучала в комнату Энфрея Диалрона. Герцог, на мое счастье, открыл быстро и буквально втянул меня внутрь. Согласно стать женой Его Величества, имели великолепного. Выдохнула я раньше, чем герцог захочет меня сдать. Надеюсь, я об этом не пожалею».